«Этот, как его, которого нам здесь не хватает?» «Раньше, однажды, потом». Тёплой, пасмурной ноябрьской ночью город окутал такой густой туман, что немногочисленные прохожие брили вслепую, на ощупь, хватаясь кто за деревья, кто за стены домов, и потом ещё долго рассказывали знакомым, как блуждали в серебристо молочном тумане и не могли разглядеть даже собственных рук и ботинок. У одного из них была с собой фотокамера, но на проявленной плёнке вместо фантастических по замыслу кадров обнаружилась только мутная бледная каша и ничего кроме неё. Ближе к рассвету туман сосредоточился на территории старого Бернардинского кладбища. Какое-то время он развлекался, принимая формы ужасающих призраков и кошмарных монстров, как их показывают в кино. К счастью, люди обычно не гуляют по кладбищам в пять утра воскресенья. Это их и спасло. Наконец, Монстры с призраками рассеялись, зато на одном из безымянных надгробий возник здоровенный плечистый мужик в долгополом пальто нараспашку. Лежал, скрестив руки на груди, как покойникам складывают, и смеялся, просто так, от избытка сил и всего себя, наконец сказал вслух. «Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!» И снова расхохотался, страшно довольный собой, досадуя только на отсутствие публики. Идеально же вписалась цитата. А я как дурак один в какой-то нелепой несбывшейся вероятности среди неосуществленных могил был бы тут Тони или Альгирдос из граничной полиции или кто-то еще из наших, кто смотрел Терминатора. Ух, он бы сейчас оценил. Интересно, Стефан видит, как я здесь валяюсь шаманским внутренним зрением, например, чтобы проверить, как я добрался. Смотрит на меня или нет? Ладно. «Неважно, как там на самом деле. Я буду верить, что Стефан за мной каким-то хитрым способом наблюдает. Так жить веселей». «Не нёхися тоже. Предположим, по телевизору. Там на специальном канале для всемогущих меня показывают в прайм-тайм». «Все, понятно, в полном восторге». А он хвастается. «Этот офигенный чувак — мой лучший друг». «Так, стоп. Надо собраться. Стефан говорил, что от перехода я буду хуже, чем просто пьяный». Как в воду глядел, я дурной, как неведомо что. Мне сейчас кажется лет пятнадцать, что само по себе отлично, но, ёлки, я же типа работать сюда пришёл, духом-хранителем города, чтобы он даже в несбывшемся виде больше не тосковал. С другой стороны, в пятнадцать я был весёлый. Для духа-хранителя самое то. Ладно, надо нам с городом познакомиться заново, для начала, а там как пойдёт. Сказал вслух, так громко, что в окрестных дворах испуганно взвели собаки. «Дорогой город Вильнюс, обрати, пожалуйста, внимание на меня. Я, понимаешь, так вышло, посланец волшебного мира. Пришел тебя развлекать. Извини, что так поздно. Я вообще страшный тормоз. Должен был родиться как минимум пару тысячелетий назад, чтобы развести здесь драконов. Но, представляешь, все продолбал. В качестве извинения сам могу превратиться в дракона. Но не прямо сейчас, если можно. Я немного устал с дороги. Меня один старый вредный шаман два часа подряд заклинал увлечённо гнал по спасительной старой привычке в любых непонятных обстоятельствах веселиться, чтобы непонятные обстоятельства сильно много о себе не воображали, понимали, что тут есть кому их одолеть. В общем, неважно, что-то он говорил, пока не почувствовал всем своим лёгким туманным телом счастливую звонкую дрожь. Сразу вспомнил, что она означает. Это город смеётся, он раньше часто его смешил. Так обрадовался, словно всё уже получилось. Дело сделано, все задачи исполнены. Можно не париться, а просто весело жить, — сказал вслух, глядя в предрассветное небо. «Будем с тобой дружить. Ты крутой и волшебный. Единственный в мире настоящий город-колдун. Я тоже не самый скучный чувак на свете. Тебе со мной повезло. Мы тут такое устроим, ты не поверишь». «Да я сам не поверю. Никто». Наконец он увидел, как к нему приближается туманное существо, огромное, ростом до неба, с многоруким двуногим, почти человеческим по очертаниям телом и головой то ли волчьей, то ли собачьей, с нахальной ласковой мордой и такой довольной улыбкой, словно пес только что самолично взломал холодильник и уничтожил трехдневный запас еды. Удивился... Это что ли наш город так выглядит, когда хочет быть не суммой улиц, домов и парков, а отдельным самостоятельным существом? Прежде он мне таким не показывался, и Стефан ничего подобного не говорил. Или у города на каждый случай свое обличье, как у меня гардероб. Может, он тоже пижон и любит разнообразие? Похоже на то, — сказал. — Убийца какой-то прекрасный, самый красивый в мире чувак. Убиваться не надо, пожалуйста. — откликнулся Город. — Лучше живым оставайся. Я тебя долго ждал. — Договорились. Остаёмся живыми. Только чур оба. И я, и ты. Да что же я, совсем дурак, помирать, когда, наконец, началось интересное. Удивился Город и спросил. — А ты можешь на моих улицах настоящую дикую охоту устроить? Это уже не модно, я знаю. Никто так давно не делает, но, я понимаешь с рождения о дикой охоте мечтал. — Да вообще не вопрос. «Только не прямо сегодня. Мне сперва, наверное, в библиотеку придется сходить, потому что я уже подзабыл, как она должна выглядеть. Общую картину вполне представляю, но детали надо в памяти освежить». «В библиотеку!» — восхитился город и с явным наслаждением повторил. «Ты отправишься в библиотеку. Ты самое культурное в мире волшебное существо».